286. Мыслью можно накладывать печать утверждения на каждое положительное явление. Мыслью можно накладывать печать уничтожения на каждое отрицательное явление. Мысль творит и мысль уничтожает или сжигает в своем огне. Огонь творящий, огонь поедающий указаны были давно.